Глава четырнадцатая. Мукта. Март, 1993 год. Несколько дней подряд Сагиб Старый уходили разыскивать мемсогиб, но возвращались в тоске, а жажда найти мемсогиб, переполнявшая их по утрам, к вечеру уступала место отчаянию. Мне ничего не оставалось, кроме как молча наблюдать. Естественно, теперь, когда Мемсагиб рядом не было, все домашние хлопоты легли на меня. Я следила за чистотой, старалась, чтобы в доме вкусно пахло едой и крутилась, как заведенная. Мне не хотелось, чтобы они почувствовали, будто их прежняя жизнь окончательно развалилась. Тара сидела перед телевизором. По нему постоянно передавали репортажи с мест взрывов, и она безуспешно высматривала среди всей этой неразберихи свою маму. Я несколько раз умоляла ее выключить телевизор, не растравлять раны, но она не слушала. Зачем Тара это делает, я прекрасно понимала. Она жаждала знать, что пришлось пережить ее маме. Я ведь тоже то и дело вспоминала, как умирала Амма. Сцены на экране мелькали чудовищные. Тела без рук или ног, разбросанные по улицам части тел, повсюду осколки стекла. Я тогда думала о том, как непостижима жизнь. Ведь погибшие и раненые, скорее всего, никогда в глаза не видали тех, кто причинил им столько страданий. Несмотря на уныние, плакала Тара мало и старалась сдерживаться. Сагиб советовал ей встречаться с друзьями, но она закрывалась в комнате и смотрела в окно на улиц, на пешеходов, надеясь, что вдруг увидит маму. Вечером, когда я подавала ужин, она требовала поставить тарелку и для мамы на тот случай, если та как раз вернется. Сагиб старый, вяло ковырялись в еде, а рядом стояла тарелка с ужином для нем Сагиб. После ужина я откладывала немного для себя, остальное же выносила на улицу и отдавала какому-нибудь нищему, надеясь, что его молитвы помогут Тари и ее отцу. На четвертый день после взрывов они обнаружили ее тело в одном из моргов. Сагиб опознал его по золотому ожерелью, которое мем Сагиб носила, не снимая. И ее тело привезли домой на носилках, после чего положили посреди двора. Лицо было закрыто. Одетые в белые, соседи и друзья Мемсагиб собрались вокруг и, молча вытирая слезы, приносили к ногам Мемсагиб букеты и цветочные гирлянды. Потом тело отвезли в крематорий. Женщинам в крематории заходить запрещалось, и многие подруги Мемсагиб остались дома. Они тихо плакали, а мы, старые, смотрели на них с балкона. Их тихий плач заставил меня вспомнить погребальную церемонию Аммы. Я словно перенеслась в те дни моей жизни, которые на самом деле остались со мной навсегда. Вот и сейчас я стояла и смотрела на одинокое тело Аммы в погребальном костре. Затем жизнь будто потянула меня вспять, лежа рядом с Аммой. Я сжимала ее руку, а селяне забивали ее до смерти. Амма взглянула на меня в последний раз. Ее глаза были полны страха, а потом она громко вздохнула. Сердце пронзила резкая боль, и я услышала собственные рыдания. Лицо мое было мокрым от слез. Я думала о том, что Мемсакип тоже умирала, не понимая, в чем виновата, тревожась, что никогда больше не увидит своего ребенка, прямо как моя Амма. Мне хотелось кричать, осыпать бранью людей, отнявших у нас матерей. Я смотрела на Тару. Я чувствовала боль ее утраты. Однако, в отличие от меня, Тара не плакала. И я восхищалась ее стойкостью. Я обняла ее за плечи, но она стряхнула мою руку. Я не обиделась. Я ее понимала. Черепаха ищет защиты, прячась в панцирь. Вот и мы порой выстраиваем вокруг себя невидимую стену. Возможно, иначе мы просто не можем. В доме, где кто-то умер, необходимо провести очищение. Если бы Амма была рядом, она точно знала бы, как поступить. Я же сделала то, о чем мне было известно. Зажгла рядом с фотографией Мемсагиб масляный светильник и поставила живые цветы. Я помнила, что первые дни после смерти светильник не должен гаснуть, потому неустанно следила за ним и заправляла маслом. Вот только я сомневалась, что этого достаточно. На следующий день к нам пришла Минаджи, одна из близких подруг Мемсагиб. Она хотела поговорить с огибом, но когда я принесла ей стакан воды, она выбила его у меня из рук. — Ты что же не знаешь, что в доме усопших нельзя предлагать гостям еду и напитки? — закричала она. Я молча наклонилась и принялась вытирать растекшуюся по полу воду. В гостиную вошел Сагиб, небритый, с отекшим от бессонницы лицом. Увидев Минуджи, он сложил в приветствии руки и склонил голову. но ни слова не сказал. «Соседи хотят помочь тебе с ритуалами тринадцатого дня. Мы обо всем позаботимся, позовем жреца, приготовим еду и найдем место», — сказала Минаджи. «Я вам очень признателен, но все это лишнее. Я не верю в ритуалы», — вежливо ответил Сагиб. «Но это самое меньшее, что мы можем для нее сделать. Она ведь была твоей женой». Сказала Минаджи, словно сам Саги об этом позабыл. Саги подвел взгляд и вздохнул. «Поступай, как считаешь нужным», — проговорил он. Просияв Минаджи, попрощалась и вышла из квартиры. Тогда я еще не знала, что в предшествующие ритуалу дни Минаджи по уши загрузит меня и нескольких слуг работой. Но я была не против. Поминальному ритуалу должны предшествовать 13 дней скорби, Так считала Минаджи, пусть даже Сагиб был с ней не согласен. Каждый день Тара, по просьбе Миныджи выносила на террасу колобки из дала и риса на банановом листе и ставила рядом воду. Мне же поручалось отгонять от еды ворон. Минаджи называла этот ритуал «пиндаан» и говорила, что еда нужна умершей по пути на небеса. Минаджи раздала кучу указаний, которым все должны были следовать. и за каждым слугой закрепила определенные обязанности, не забыв и обо мне. В первую очередь я должна была идеально прибраться в квартире, а помогала мне в этом одна служанка, Раджни. Днем она работала у своих постоянных хозяев, после чего приезжала к нам, и мы с ней перемывали и перетирали каждую вещь в доме. В эти дни Тара по большей части молчала, зато меня развлекала своей болтовней Раджни. Она передразнивала соседей, и у нее здорово получалось. Когда тары и Сагиба не было поблизости, Раджни изображала Минуджи, корчила рожи, сердито морщилась, и тихую квартиру оглашала наше хихиканье. Раджни объяснила мне смысл тринадцатидневного ритуала. Благодаря этому действу, умерший спокойно покидал этот мир и отправлялся на небеса, где начиналась его загробная жизнь. Однажды Тара стояла возле стола в гостиной и разглядывала фотографии своей мамы. Посмотрев на нее, Раджи не прошептала. «Она еще ни разу не плакала, да? Что же это за дочь такая? Даже в дне скорби не оплакивает свою мать!» И девушка закатила глаза. Меня охватила ярость. Каждый из нас по-своему переносит страдания. Когда моя мама умерла, я тоже не плакала. Я словно оцепенела. Я уже собиралась сказать об этом Раджни, но Таня, умолкая болтала. Ей, можно сказать, повезло. Тело ее матери нашли, а многие ведь так и не отыскали тела родных. «Тсссс», — прошипела я, пытаясь остановить Раджни, но Таня обратила внимание. «Почему она не плачет, как думаешь? Странно это как-то». Я посмотрела на Тару. Боялась, что та услышит, но она лишь неподвижно стояла, погруженная в мысли, и глядела на мамины снимки. Я бы никому на свете не пожелала той боли, какая выпала на мою долю несколько лет назад. А теперь вышла так, будто моя боль перекинулась на того, кто мне дороже всех на свете. Я подошла к Таре и постаралась успокоить ее. Сказала, что все образуется, что она помогла мне пережить страдания, и сейчас я тоже помогу ей. Буду рядом с нею, и она пройдет через это. Вместе. «Мы справимся», — вот что я сказала. Но Тара не слушала. Неотрывно глядя на фотографию мем она думала о чем-то своем. Чуть погодя, я сделала Раджни выговор и сказала, что нам следует тщательнее прибираться и меньше трепать языками, отчего она скривилась и больше со мной не заговаривала. В тот же вечер к нам пожаловала Минаджи. Усевшись на диван, она приказала мне, «Выйди отсюда!» Я хочу обсудить с твоим Сагибом одно важное дело, так что нечего тебе подслушивать. Я ушла на кухню, где спряталась за дверью, и навострила уши. Сагиб поприветствовал ее и присел в кресло напротив. А ты не думал, что причина в ней? Что она приносит несчастье? Спросила Минаджи. Кто? Девчонка кто же еще? Как там ее? Мукта. Посмотри, что случилось с твоей семьей после того, как она здесь появилась. «Минаджи», — Сагиб встал, — «это предрассудки, и я в них не верю». «Моя жена верила, а я нет. Поэтому, будь любезна, избавь меня от этих небылиц». Говорил он строго, но не грубо. Сложил руки в прощальном приветствии и ушел в свою комнату, а Минаджи осталась сидеть на диване, смущенная и потерянная. Я думала о ее словах. «Ведь вполне возможно, что мое невезение...» Перекинулась и Натару. Она тоже потеряла маму, совсем как я. Как же так вышло? Едва ли это простое совпадение. Я размышляла об этом много дней подряд и все гадала, как мне избавиться от преследующих меня демонов. Но каждый раз эти раздумья отзывались у меня в животе резкой болью, и я не знала, как мне поступить. На тринадцатый день все было готово для торжественной поминальной церемонии. и все жильцы дома собрались в квартире Тары. Слуг выпроводили за дверь, чтобы они не оскверняли священное действо своим присутствием. Стоя среди слуг, я снаружи наблюдала за происходящим. Менаджи принесла кокосы, банановые листья, рис, пальмовый сахар, соль и все остальное, необходимое для жертвенного огня. Явился жрец. Скрестив ноги, он уселся на низенькую табуретку, прикрыл глаза и принялся читать перед священным огнем мантры. Один из слуг сказал, что это делается для того, чтобы очистить дом и принести покой тем, кого покинула мемсагиб. Я видела, как Тара выскользнула из квартиры и направилась наверх, на террасу. Ей хотелось побыть в одиночестве, и я это знала, но пошла следом. Сперва я смотрела на нее издалека, но потом села рядом. Вокруг было так тихо, что я даже вздохнуть боялась. Тара пустым взглядом смотрела перед собой. Наконец я прошептала. «Знаешь, когда я слышу, как ветер раскачивает ветку, то думаю, будто это моя мама хочет мне что-то сказать. Твоя мама тоже будет говорить с тобой, вот увидишь». Ее взгляд вдруг ожил, она улыбнулась мне и спросила. «А для твоей Аммы тоже проводились все эти церемонии?» «Нет, для Амы ничего такого не устраивали». «Почему?» «Потому что...» — я вздохнула. «Наверное, потому что мы такого недостойны. Мы этого не заслужили». Она взяла мою руку, сжала ее. Мы еще немного посидели молча, прислушиваясь к шепоту ветра. Тара повернулась ко мне. «Ты очень по ней скучаешь. Каждый день». Ее глаза покраснели, но она не заплакала. «Как же ты живешь с этим?» С таким. Она не договорила, но я и так понимала ее. Не знаю. У меня сохранились воспоминания, такие счастливые. А еще у меня есть ты. Она задумчиво не глядя на меня кивнула, и мы еще немного помолчали. В тот день, когда Мемсагип велела мне отнести в магазин одежду, лучше бы я послушалась и пошла вместо нее. А я взяла и сказала, что заболела. Думала, тебе надо со мной о чем-то поговорить. «Как же я сейчас жалею об этом», — сказала я. Это тяготило меня, и мне хотелось облегчить душу, хотя я полагала, что Таре и так обо всем известно. Она уставилась на меня, словно пыталась во всех подробностях запомнить мое лицо. Ее рот приоткрылся, затем снова закрылся. А потом она с яростью выпалила. «Хочешь сказать, что не наври ты?» «И Ай осталась бы жива?» Она отбросила мою руку. «Я не врала. Я только придумала отговорку, как ты меня учила. Я думала, тебе нужно поговорить со мной. Не хотела я с тобой разговаривать. И отговорок никаких я тоже не просила придумывать. Получается, это ты во всем виновата. Ай умерла из-за тебя!» Внезапная догадка в ее глазах и этот клокочущий гнев испугали меня. Она была права. Вытирая слезы, Тара бросилась прочь, я же не могла выдавить из себя ни звука. В ту ночь ее слова вновь и вновь звучали у меня в голове, и к утру мое сердце походило на падающий на дно океана камень.